Глава 58. е м и л а д а Наш новый дом был готов к встрече жильцов. На окнах появились шторы, полностью были обставлены все комнаты. На кухне появилась посуда и бытовая техника. На полках ванной новые полотенца и средства гигиены. Тихомиров предусмотрел все. В детской было полно игрушек и новой одежды для в а р и Хорошо, что когда он спрашивал про вещи, я н а з в а л а на два размера больше. Тихомиров при всей своей загруженности находил время не только для наших свиданий и общения с дочерью. Он еще подыскал мне помощницу по дому. Из трех одобренных им кандидаток я выбрала Лану, молоденькую девочку, которая оканчивала последний курс п е д и н с т и т у т а Дипломная работа у нее почти готова, поэтому остается много свободного времени. Мне она понравилась наравне с другими претендентками. Чашу весов ее в сторону склонила Варя. которая потянулась к незнакомой улыбчивой девушке. Глеб снял дом прямо напротив нашего. Можно не сомневаться, что он будет частым гостем, а потом захочет полностью перебраться к нам. План у него такой: заполнить собой все пространство, войти в нашу жизнь и каждый день доказывать, что он имеет право в ней остаться. Время покажет, как произойдет на самом деле, но пока я не готова была полностью впустить его в нашу жизнь. Я доверяла Глебу отцу. Я верила, что он любит меня. Я отпустила прошлое. Мы оба были в чем-то неправы, наделали ошибок, которые признали и готовы двигаться дальше, не оглядываясь на прошлое. Прошлый наш роман был страстным и стремительным. Мы заточены были на эмоции. Нам не хватило терпимости, умения слышать, проникаться. переживаниями друг друга. В тех отношениях мы были эгоистичны, хромало в отношениях д о в е р и я Чтобы стать семьей, где царит гармония, взаимопонимание и любовь, нам еще многому придется научиться. Но сейчас мне хотелось просто быть девушкой, за которой ухаживают, которую любят, б а л у ю т Переступив порог дома, Ванька не громко одобрительно присвистнул, осматривая отделку, интерьер. Варе понравился новый для нее звук. Она схватила дядю за губу, требуя повторить на своем тарабарском. Нравится? интересуюсь Ваньке. Он еще ни разу не был в новом доме. Мы уезжали с Глебом вдвоем, чтобы иметь возможность провести время вместе. Хороший дом. Варе тут будет хорошо. Да, хулиганка. опуская на диван п л е м я ш к у принимается ее раздевать. Как же нам будет не хватать Ваньки? Я так привыкла, что он рядом и может в любой момент подстраховать. Да, Ванька уезжает. У него дела. очередное обследование. Ты Кириллу позвонил? спрашивает Ваня у Глеба, когда тот припарковав машину во дворе, входит в дом. Будет здесь через два часа. Снег идет. Лучше в ы а т ь чуть раньше, передавая мне к о м б и н е з о н и шапку. Успеешь на самолет, не переживай. Глеб скидывает пальто. У к о р и з н е н н о г л я д и т на пятна растаявшего снега на полу, которые мы все оставили, когда вошли, не разуваясь. Я сейчас протру, но тут же вспоминаю, что мы не купили швабру. Приходится выкручиваться. Благо у нас полно салфеток. Ванька не отлипает от варя все те минуты, что остались до их расставания. Варя будет по нему очень сильно скучать, они так привязались друг к другу. Она стала для него целым миром. Когда-то такое трепетное отношение я чувствовала к себе, но теперь оно досталось малышке. Я ни капли не ревновала, да и как можно ревновать к своему ребенку? Я была счастлива, что у нее такой любящий дядя. Я стараюсь спрятать слезы, которые последние полчаса постоянно срываются с глаз. Мы ведь не навсегда расстаемся. Ванька летом прилетит, если у нас не получится приехать к нему в гости. Каких-то полгода, целых полгода. Варя заснула с трудом. Все-таки новое место, ребенок еще не привык. Ванька поднимается в нашу комнату, чтобы перед отъездом взглянуть на Варю. Я провожаю его взглядом. Сзади подходит Глеб, обнимает за талию, притягивает к себе. Целует висок. Ничего не говорит. Слова не нужны. Он просто согревает своим теплом, заряжает спокойствием. Я успокаиваюсь. Слезы высыхают на глазах. Когда Кирилл подъезжает, я способна проводить друга с улыбкой на губах. Ванька обещал звонить по несколько раз в день. Он не даст нам заскучать. Замечательно, что мы смогли вернуть нашу дружбу. что между нами больше нет пропасти и тайн. Когда Глеб перекладывает вещи в машину Кира, тот подходит ко мне поздороваться, стоит рядом, кутаясь от ветра в меховой воротник, но не уходит. Ванька с Глебом о чем-то разговаривают, я не хочу мешать братьям, пусть попрощаются. Лада, прости меня. Негромко произносит Кир, не глядя на меня.